Глава 23. Зачем вы прослушали эту книгу? Чтобы стать супергероем. В своих мемуарах жесткач актер и режиссер Кевин Смит пишет, что всякий раз, выступая перед группой людей, рассказчик просто обязан быть интересным. И с этим нельзя не согласиться. В этом и состоит цель моей книги. Вернее, Одна из целей. Будь то компания друзей в баре, или ученики в классе, или клиенты в конференц-зале, или ваши внуки на дне благодарения, или многотысячная аудитория в театре, главное, чтобы им было интересно. За свою жизнь я побывал на тысячи собраний, обучающих сессий, конференций, где выступающий вообще не старался увлечь или заинтересовать публику. Мне этого не понять. Не только потому, что сделать это ваша прямая обязанность как рассказчика, но еще и потому, что глупо, имея такую возможность, не воспользоваться ей, не заставить людей улыбнуться, рассмеяться, заинтересоваться темой или узнать что-то новое, да и просто поднять им настроение. Я называю это принцип «человека-паука», хотя у Вольтера, конечно, получилось изящнее. С большой силой приходит и большая ответственность. Мне вообще нравится представлять сторителлинг как некую супергеройскую сферу. Ведь умение заинтересовать и зацепить слушателей сродни суперсиле, которая, к сожалению, встречается в современном мире удручающе редко. Все чаще люди нет-нет, да и отвлекаются на смартфоны. А общение сводится к текстовым сообщениям. И от того те, кто все еще не растерял умение увлечь публику, научить ее чему-то и заинтересовать, обладают огромной силой. В 2015 году я проводил консультацию инженерной фирмы в Бразилии. Ее генеральный директор сказал мне, что предпочел бы нанять не слишком подготовленных инженеров, которые умеют общаться с потенциальными заказчиками, правительственными учреждениями, продавать проекты большим группам людей, чем высококвалифицированных специалистов, которым этих навыков достает. А почему? Потому что я могу научить плохого инженера быть хорошим, но понятия не имею, что делать с тем, кто не умеет писать или говорить. Не уверен, что таких можно переучить. А я вот считаю, что можно. Только для этого нужно чуть больше одного вечера, который я провел с этим человеком. А вы задумайтесь и представьте. Плохих инженеров, умеющих хорошо говорить, предпочтут хорошим, которые говорить не умеют. Вот она, суперсила. Или можно подумать еще вот о чем. Если вы проводите в своей компании собрание продолжительностью один час, Значит, вы этот час украли у каждого из присутствующих в зале. Если вас слушает 20 человек, ваша презентация равна 20-часовой инвестиции. Следовательно, вы просто обязаны сделать так, чтобы это время не было потрачено впустую. Не читайте слайдов, не давайте им информации, которую можно было бы прислать по электронной почте. Не нужно лекций, наставлений, проповедей, искусных скучных нотаций, а нужно говорить интересно, увлекательно и информативно, и так каждый раз. Но кроме того, я убежден, что есть и другой, не менее важный повод быть интересным. Все дело в том, что когда людям интересно, они легче усваивают новое, и передача информации происходит более эффективно. Таким образом, научившись интересно говорить, Вы станете лучшим учителем, тренером, наставником, продавцом, генеральным директором, родителем, да и просто душой компании. С вами будет просто приятно сидеть за одним столом. Ведь даже на первом свидании ваша цель как можно увлекательнее рассказать о себе. Вот он я. Вот во что я верю. Вот чего хочу. Вот о чем мечтаю. А ты... Первое свидание – это своего рода собеседование. Если вам удастся рассмешить человека, поделиться с ним искренними переживаниями, пусть и не проникая слишком глубоко, а в процессе еще и рассказать хорошую историю, то шансы на второе и третье свидание многократно возрастут. Вот моя жена, например, вышла замуж за пень без шеи с ногами вместо рук. И дело не в моем внешнем виде. И да, вы станете более успешным родителем. Когда мне удается научить своего сына и дочь чему-то с помощью интересной истории из прошлого, этот урок не только легче усваивается и запоминается, но они сами просят меня снова и снова что-нибудь им рассказать. Я не придираюсь к каким-то поступкам своих детей, которые считаю определяющими в их развитии. Это они обращаются ко мне за новой порцией полезных знаний. Вот она, суперсила. Когда ко мне приходит студент-практикант и говорит, что хочет чему-то научить мой класс, первое, о чем я его спрашиваю, в чем фишка? Почему мои ученики должны слушать тебя и уделять тебе свое внимание? И частенько неопытные и не очень хорошие учителя полагают, что если построить свой урок с использованием методик и стратегий, усвоенных в колледже, то ученики будут тихонько сидеть и слушать, жадно поглощая материал и обеспечат им стопроцентную посещаемость. Возможно, так и будет. Примерно у половины или даже двух третей учеников. Но остальным недостаточно просто правильной структуры урока. И такие ученики, норовящие Просочиться сквозь трещины есть в любом классе. Это дети, у которых есть способности и потенциал, но не хватает навыков для усваивания информации. Или те, кто не может усидеть на месте. Кто просто не способен молча, внимательно и вдумчиво слушать. Те, кто одной ногой на бейсбольном поле, а одной рукой на игровом джойстике. Те, кто не верит в себя или собственное светлое будущее. Те, кто приходит в школу усталым и голодным, прокручивая в голове вчерашнюю родительскую ссору. Таким детям нужна дополнительная мотивация для того, чтобы слушать. И я считаю, что обеспечить эту мотивацию – обязанность учителя. Именно он должен сделать занятие осмысленным, интересным, увлекательным, волнующим, чтобы дети подпрыгивали от любопытства, смотрели во все глаза, слушали во все уши и раскрыли свой разум навстречу новым знаниям. Вот почему в каждом уроке должен быть крючок, некая фишка, не просто какая-нибудь фраза вроде «это будет на пятничной контрольной» или «это пригодится вам на всю оставшуюся жизнь». Должна быть попытка представить материал интересно, увлекательно, необычно, чтобы он стимулировал мыслительный процесс и любопытство, потрясал и побуждал учиться, дерзать. А сделать это можно десятками, сотнями различных способов. Учитель может быть смешным, воодушевленным или растерянным, даже намеренно подавленным. Он может удивлять учеников или демонстрировать им необычные способы решения задач, пробудить в них жажду к соревнованиям и победе любой ценой. Может показать ученикам на уроке что-то, чего они нигде больше не увидят. Или наоборот, то, что они видели тысячу раз, но в совершенно новом свете. Это может быть совместная активность в группах, которую так любят дети. Или Формат урока, где дети в центре внимания или сами ведут урок. Наконец, уроки можно разбить на несколько небольших, быстро сменяющихся сегментов, чтобы интерес учеников не ослабевал. Это лишь некоторые стратегии, которые способен задействовать учитель. И большинство из них, если не все, можно также применять на собраниях, семинарах, Или в иных ситуациях, где вам приходится красть у людей один час их жизни, чтобы донести некий материал. Но главное – учитель может использовать истории. Сторителлинг – это не только интересный способ увлечь и заинтересовать учеников. Он позволяет открыть свое сердце им навстречу, показать им свою человечность, искренность и уязвимость. Таким образом вы сможете заручиться их доверием и верой, наладить с ними контакт. А если студенты вас полюбят, то будут у вас учиться, даже если сам предмет им не нравится. Именно такой подход я использую в преподавании каждый день. Всем своим сердцем я верю, что ежедневно краду у своих учеников 7 часов детства, и за эту кражу мне еще и платят. Час за часом я ворую у детей самое бесценное и быстротечное время их жизни. А потому мой долг – сделать это время как можно более осмысленным, наполненным, продуктивным и запоминающимся. И да, как можно более интересным. И в этом мне помогают истории. Как и в моих выступлениях на ted Talks и различных конференциях, За праздничным столом или в машине, когда рассказываю детям интересную историю. Или делюсь воспоминаниями на поле для гольфа. С помощью этих историй я могу заинтересовать, увлечь, научить. Я открываю свое сердце и впускаю в него слушателей. И знаете, каким было самое невероятное последствие всего этого? Четыре раза после окончания выступления, когда я уже спускался со сцены, ко мне подходила какая-нибудь женщина и рассказывала о том, что у нее случился выкидыш. Четыре раза. И во всех четырех случаях это был секрет. Она никому не говорила, что беременна, и никто не знал о ее выкидыше. Я был первым. В первый раз я просто лишился дара речи а сразу после программы позвонила Лиша и рассказал ей. Реакция ее удивила меня не меньше. «Ну, конечно, она хотела рассказать об этом тебе», — сказала она. «Ведь ты только что, стоя на сцене, совершенно открыто поделился одним из самых сложных моментов в своей жизни. Вот она и решила, что тоже может тебе открыться. К тому же вы никогда больше не увидитесь» значит, можно снять груз с души, рассказать о нем тому, кому можно доверять. И потом не встречаться с ним на работе или дома. Логично. Вот почему я рассказываю ученикам о том, как жил на улице. А потом какая-нибудь девочка подходит и говорит, что однажды все лето прожила вместе с мамой в машине. Или я признаюсь, что целый день провел за решеткой, а на следующий день какой-нибудь мальчишка рассказывает, что его отец тоже в тюрьме. Именно поэтому мой друг Джефф случайно выдал мне пол обоих своих детей еще до их рождения. А я просто рассказал ему историю за партией в гольф, и он, найдя безопасное и уязвимое место, решил заполнить его своим секретом. Совершенно случайно. Дважды. В 2011 году У Элиши случился выкидыш, и я наблюдал, как она сама старается не утонуть в водовороте сложнейших эмоций после этой потери. Тут было и горе, и стыд, и гнев, и чувство вины. В нашей культуре не принято открыто говорить о выкидышах, и женщины остаются с этой трагедией один на один, вынужденные молча страдать. Конечно, нет ничего удивительного в том, что эти женщины поделились своей тайной со мной. У Илиши после выкидыша был я, а у меня – она. Но не всем так везет. Не каждому посчастливится обрести внутри семьи близкие, доверительные отношения, основанные на понимании. Найти по-настоящему любящего партнера. Эти женщины рассказали мне о выкидыше не потому, что я – это я. Все потому, что я сам поделился с ними своей историей. Историей полной души и юмора, и искренности, уязвимости и правды. Такой должна быть и ваша цель. Этот мир полон неинтересных людей. Я встречаю их каждый день и подозреваю, что в большинстве случаев под совершенно скучной личиной скрывается интересная личность. Такие люди на вопрос Как прошел день, выкладывают весь свой дневной маршрут в подробностях, вместо того, чтобы поделиться одним, но по-настоящему значимым моментом. Вместо рассказа об отпуске подробный распорядок дня. Именно из-за них рабочие собрания кажутся бесконечными, семейные ужины однообразными, а конференции скучными и демотивирующими. Такие люди боятся рассказывать о неловких моментах или эпических провалах. Им недостает искренности, умения слушать. Они страшатся показаться уязвимыми, не умеют создавать и рассказывать хорошие истории. Они не супергерои. Зато настоящие рассказчики обладают суперсилой. Они могут помочь людям вновь почувствовать себя хорошими и правильными ощутить себя цельными личностями, вдохновить и научить, заставить взглянуть на мир по-новому, поднять настроение. Может быть, я не способен остановить пулю силой мысли, зато могу помочь женщине пережить трагическую потерю, убедить бунтующего подростка учиться, рассмешить и растрогать аудиторию за одну историю заставить своих детей просить еще и еще. Могу сделать так, что восьмичасовая обучающая сессия пролетит словно пара часов. Могу уговорить самую прекрасную и добрую женщину на Земле выйти за меня замуж. За меня. К черту Супермена! Дайте сторителлинг каждый день. И этой суперсилой я поделюсь с вами. Эта книга... Руководство и инструкция по применению. Все, что вам нужно, это использовать новые умения на практике. Начать собирать истории и рассказывать их. Стать замечательным рассказчиком. Я в это верю. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий. 2024 год.